Прежде чем продолжать рассказ, я должен сообщить читателю, что с этого времени я стал несколько более интересоваться своим положением и состоянием наших дел. Хотя все товарищи мои были старше меня, я обнаружил, что на дельный совет никто из них не способен. У них не хватало выдержки, когда доходило до выполнения какого-нибудь дела. Первым случаем, доказавшим мне это, была последняя их стычка с туземцами – Принявши уже решение наступать, они, видя, что после первого залпа негры не побежали, как того ожидали, настолько орабели, что будь наш бар где-нибудь под рукою, они, я уверен, все до единого убежали бы. Правда, среди них было два-три неутомимых человека, чьим мужеством и упорством держались все остальные. Естественно, что эти стали с самого начала вожаками. Это были пушкарь и токарь которого я называю искусным изобретателем, а третий, тоже парень неплохой, хотя и хуже первых двух, один из плотников. Эти трое были душою всех остальных. И только благодаря им остальные во многих случаях проявляли решимость. Но с тех пор, как мне удалось повести за собой наших, растерявшихся в схватке, все трое дружески приняли меня и стали относиться ко мне с особенным почтением. Пушкарь этот был превосходный математик, хорошо образованный человек и отменный моряк. После того, как мы с ним подружились, я выучился от него основам тех познаний, какими только я располагал в науках, полезных для мореходства, и особенно по части географии. Но вернемся к делу. Пушкарь, отметивший мои заслуги в битве и услыхавший о моем предложении удержать часть пленников для нашего путешествия, При всех обратился ко мне. «Капитан Боб, я считаю, что вы должны стать нашим предводителем, ибо всем успехам предприятия обязано вам». «Нет-нет», — сказал я, — «не льстите мне. Нашим сеньор-капитанию...» «Господин капитан по-португальски». «Нашим генералом должны быть вы. Я слишком молод для этого». Таким образом, все согласились на том, что он будет нашим предводителем. Но он не хотел принять это звание один и принуждал меня разделить его с ним. Так как все остальные согласились с пушкарем, я вынужден был уступить. Первая же обязанность, которую они возложили на меня, была такая, что труднее и не придумаешь. Мне поручили следить за пленными. Впрочем, за это дело я взялся не унывая, в чем вы сейчас убедитесь. Но значительно важнее было обсудить вопросы, стоявшие на очереди. Во-первых, каким путем двинуться и, во-вторых, как запастись стесными припасами для путешествия. Был среди пленных рослый, статный, красивый парень, к которому все остальные относились с глубоким почтением. Он, как мы узнали впоследствии, был сыном одного из туземных царьков. Отец его, кажется, был убит первым нашим залпом, а сам он ранен одним выстрелом в руку, другим в самую ляжку или бедро». Вторая пуля попала в мясистую часть, и рана сильно кровоточила, так что парень был полумертв от потери крови. А что до первой пули, она раздробила ему запястье, и обе эти раны сделали его никуда не годным. Так что мы решились уж бросить его, предоставить ему умереть. Поступим и так, он через несколько дней умер бы. Но, заметивши почтительное отношение к нему, И я решил извлечь из него пользу, сделать его, скажем, чем-нибудь вроде начальника над остальными. Поэтому я поручил нашему лекарю осмотреть его. А сам постарался приласкать беднягу, то есть сколько мог, знаками объяснил ему, что мы его вылечим. Это снова внушило туземцам уважение к нам. Они решили, что мы не только умеем убивать на расстоянии чем-то невидимым для них, А пуля непонятно не видели. «Но также умеем и вылечивать». Тогда молодой князек, как мы впоследствии называли его, подозвал к себе шесть или семь дикарей и что-то сказал им. О чем они говорили, мы не знали. Но все семеро немедленно подошли ко мне, упали на колени, подняли руки и, с... и стали делать умоляющие знаки, указывая на место, где лежал один из убитых. Прошло немало времени» прежде чем я или кто-нибудь из нас мог понять, в чем дело. Но вот один из них подбежал и поднял труп, показывая на рану в глазу. Человек был убит пулей, прошедший через глаз. Другой негр стал указывать на лекаря. Наконец мы поняли. Они добивались того, чтобы мы исцелили также убитого нами князького отца, сраженного пулей в голову, как сказано. Мы поняли их и не сказали, что не можем сделать это. Но объяснили, что убиты те, которые первыми напали на нас и вызвали нас на бой. Этих людей мы ни в коем случае не оживим. Если другие поступят так же, мы убьем и их. Но если он, князек, пойдет с нами по доброй воле и будет поступать так, как мы ему прикажем, мы не дадим ему умереть и вылечим его руку. В ответ на это он приказал своим людям принести длинную палку или посох и положить ее на землю. Когда они принесли палку, мы увидели, что то была стрела. Он взял ее в левую руку, правая не действовала из-за раны, направил на солнце, затем, переломивши стрелу пополам, направил острие себе в грудь и дал его потом мне. Это обозначало, как я узнал впоследствии, клятву. Пусть солнце, которому он поклоняется, убьет его стрелою, если он перестанет быть мне другом. Острее же стрелы, переданное мне, обозначало, что я являюсь тем человеком, в верности которому он поклялся. И ни один христианин никогда не был верен клятве так, как он, ибо много трудных месяцев служил он нам верой и правдой. И я доставил его к лекарю. Тот немедленно перевязал рану в его бедре или ягодице и при этом обнаружил, что пуля не застряла, а зацепивши только мясо вышла наружу. Эта рана вскоре зажила, точно ничего и не бывало. Что же касается руки, оказалось, что одна из передних костей, соединяющих запястье с локтем, сломана. Эту кость он соединил, завязал в лубки, поместил руку в повязку, конец которой надел ему на шею, и знаками объяснил, что руку не нужно шевелить. Князек так исправно слушался, что сел и двигался лишь тогда, когда лекарь разрешал ему это. Немалых трудов стоило мне объяснить негру, каково наше предприятие и на что мы решили использовать людей князька. В частности, трудно было научить его пониманию нашей речи, в особенности словам, хотя бы таким, как «да» или «нет», и тому, что они обозначают, и приучить его к нашим способам разговаривать. «Он очень охотно и хорошо учился всему, чему я обучал его. В первый же день он понял, что мы решили нести с собой наши съестные припасами. Он знаками объяснил, что это ни к чему, так как в продолжении 40 дней пути мы вовсюду будем находить достаточно еды. Очень трудно нам было понять, когда он хотел выразить «сорок», Ибо цифр он не знал и заменял их какими-то словами, с которыми негры обращались друг к другу и понимали. Наконец, один из негров, по его приказанию, разложил один за другим сорок камешков, чтобы показать нам, в течение скольких дней пути у нас будет достаточно еды. Тогда я показал ему нашу поклажу». Она была очень тяжела, в особенности же порох, пули, свинец, железо, плотничьи и мореходные инструменты, ящики с бутылками и прочий хлам. Кое-какие вещи он брал в руку, чтобы прикинуть вес, и покачивал головой. Я сказал нашим, что придется разложить вещи по небольшим узлам, так как их легче будет нести. Так наши и поступили. Благодаря этому нам удалось оставить все наши ящики, которых было общим числом 11. Затем князек знаками объяснил, что добудет нам буйволов или бычков, как я называл их, для перевозки поклажи, и еще объяснил, что если мы устанем, буйволы повезут и нас. Но это мы отклонили. Мы удовольствовались вьючными животными, так как их, если на то пойдет, можно будет съесть, когда они перестанут служить нам. Затем я доставил его к нашему барку и показал ему, что у нас еще есть». Он был поражен видом нашего Барка, так как никогда прежде не видал ничего подобного. Ведь их суда так жалки, что я хуже никогда не видывал. Они без носа и без кормы, сшиты из козьих шкур, скреплены сушеными козьями и овечьими сухожилиями и покрыты каким-то вязким составом, вроде древесной смолы и растительного масла с отвратительным тошнотворным запахом. Передвигаются эти сооружения по воде отвратительно, Хуже ни в какой части света не бывает. Каноэ по сравнению с ними первостепеннейшее сооружение. Но вернемся к нашему кораблю. Мы доставили князька на борт, при этом помогли ему взобраться, так как он хромал. Мы знаками сообщили ему, что его люди должны нести наше имущество и показали ему все, что у нас есть. Он ответил «Си, сеньор» или «Да, сударь» этому выражению и его значению мы уже обучили его. И поднявший узел показал нам, что когда его рука поправится, он сам будет для нас насильщиком. Я опять знаками объяснил ему, что он должен заставить своих подданных таскать вещи и что ему мы не дадим таскать тяжести».